Продает он свои товары тридорого Покупает чужие в дешево. Золотой казной корабли нагружает, Да домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц Для своей старшей дочери. Венец с каменьями самоцветными, а от них светло в темную ночь Как бы в белый день. Отыскал заветной гостиницы Для своей средней дочери Зеркало хрустальное, А в нем видна вся красота поднебесная. Не может он только найти Заветного гостинца для меньшой, Любимой дочери, Аленького цветочка, Раши которого не было бы на белом свете. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными, По пескам сыпучим, по лесам дремучим, И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники Бусурманские, турецкие да индейские, И, увидя беду неминучую, Бросает честной купец Свои караваны богатые Соприслугою своей верную И бежит в темные леса. Пусть меня растерзают Звери лютые, Чем попасться мне в руки Разбойничек поганы И доживать свой век В плену, в негодь. Бродит он по тому лесу Дремучему, непроездному, Непроходному, И что дальше идет То дорога лучше становится, Словно деревья перед ним расступаются, А частые кусты раздвигаются. Дивуется честной купец, Думает, не придумает, Что с ним за чудо совершается, А сам все идет, да идет. Идет он день от утра до вечера,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 И порешил идти вперёд. Э, э двух смертей не бывать, Одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперёд. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, А не слышно шуму и треска пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую,